Глава третья. Жилой комплекс п p e р k River, Лондон, 8:15 вечера. Я глубоко вдохнул и открыл дверь. Было темно и тихо, только лунный свет проникал сквозь окно в коридоре. Я прошел в свою комнату и рухнул на кровать, подобно мешку кирпичей с большой высоты. Плечи напряглись, словно их стиснули два огромных зажима. Я лежал, смотря в потолок и плавая где-то м е ж г р е з и сновидений, м е ж к о л ы б е л ь н ы х и песен, между настоящим и будущим. Я так устал, простонал я, закрыл глаза. и увидел в темноте искры света, рассыпанные по комнате, со звезде и светлячков, мерцание пояса о р и о н ы и Кассиопеи. меня позвали. крик вибрации пронзил тело и отозвался эхом в комнате. да, мами, прорычал я. она постучала и вошла. спишь? прошептала она. я молчал, только кивнул в ответ и притворился, что засыпаю. На секунду она застыла, затем вышла из комнаты. Я медленно поднялся и сел за стол в углу. Свет не включил, пусть луна освещает мне путь. Я чувствовал свинцовую тяжесть, словно тонул в похучем з а с т о й н о м бассейне. На столе, ворвавшись во все поглощающую тьму, загорелся экран телефона. Чем ты сегодня занят? Мы идем пить, подтягивайся. Эй, так что ты там делаешь? Ладно, ну и молчи, оставь непрочитанных. У тебя все окей, ты не пишешь? Бро, мне нужна твоя помощь. Сообщения хлынули потоком. После каждого меня затягивало все больше и больше. Я тонул. Взял телефон и выключил. Затем потянулся к упаковке сидра, которую купил по дороге домой. Всего одну, потом еще одну. Я сидел в уютной темноте, она сжимала меня, как властная любовница. Приехал я поздно, но хотя бы приехал. У входа меня живо поприветствовали какие-то новые люди, будто я случайный прохожий. Я сел на стул в заднем ряду за скамейками. Пастор Батист стоял у алтаря и смотрел вверх, будто между ним и небом не было потолка. Музыканты играли. Напоминающий Фила Коллинза барабанщик в отдельной будке, пианист, качающий головой из стороны в сторону, как Стиви Уандер, электрогитарист с расплывчатыми рифами Джимми Хендрикса, акустический гитарист, бьющий по струнам с чувством, как Рэй Ламонтейн. Они аккомпанировали юному х о р у с е с т р ы Делорис, как я ее называл, потому что реальное ее имя всегда от меня ускользало. Ее исполнение "Oh Happy Day". Как минимум напрягало, а как максимум вполне могло быть репетиции к третьей части фильма а д е й с т в у е сестра». Я увидел мами в первом ряду со сложенными в молитве руками. Она хлопала в такт музыке. Пастор Батист медленно поднял микрофон. Он говорил мягко и протяжно, но с уверенными басовыми нотками в голосе. Сегодня мы будем читать послание к римлянам. Глава 10, с т р о с т 9 и 10. и десять. Начнём чтение во имя Отца, Сына и Святого Духа. Ибо если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил Его из мертвых, то спасёшься, потому что сердцем веруют к праведности, а устами исповедуют к о спасению. Пастор Батист закончил чтение и закрыл Библию. Паства ждала. Все в помещении замерли, затаились, а я наблюдал за ними как чужак. Семья, позвольте рассказать о случае, когда Господь спас меня. Те из вас, с кем мы знакомы хорошо, знают, что я был тот еще хулиган, заблудшая душа на службе своих эго, алчности. и примитивных потребностей. Мой путь к вере был не без препятствий, семья, но промысл а б о ж ь е г о без них не бывает. Аминь! Послышался чей-то голос, остальные тут же подхватили. Но те, кто служит Господу в этом мире, да будут награждены изобилием в мире ином. Так было обещано. Аминь! воскликнуло паство. б а с т о р Батист продолжил. Был прохладный осенний вечер, возможно даже ночь. Помню только, что давно стемнело, и ветер завывал подобно дикому зверю. Я сидел посреди холодной аллеи, прислонившись к фонарному столбу, в а г о н и и отчаянии. Секс, алкоголь, наркотики, долги, драки, что угодно, все это было в моей жизни. И тогда я услышал голос, очень четкий, ясный. Он прорезал окружающий шум, как алмаз прорезает стекло. Не могу сказать, что поведал этот голос, но я услышал его и внял ему, понял, что не могу дальше идти по такому пути. Иначе умру. Семья. Как часто бывает так, что мы видим верный путь, но не следуем ему. И так продолжается до тех пор, пока мы не достигнем дна, от которого сможем оттолкнуться. Но помните, что Господь всегда помнит о вас. Свет Его следует за вами, где бы вы ни были, куда бы вы ни пошли. Воздух взорвался неистовыми аплодисментами и улюлюканьем. Яркое солнце пробивалось сквозь витражные окна, цветные лучи падали на прихожан. Я ждал на улице, пока толпа медленно перетекала в боковую комнату, чтобы поболтать, а точнее посплетничать за чашечкой чая с печеньем. Притворился, будто сижу в телефоне, чтобы избежать лишних взглядов и ненужных бесед. Правда ли с т а н и е ленты соцсетей не сильно спасала? Пришлось все-таки поднять глаза. н е р в ы напрягаются, когда видишь, что значок заряда стал красным, и ты понимаешь, что заговорить с кем-то все же придется. Маме и не знала, что я приду. Хотел удивить ее, хотел, чтобы она подумала, будто я пришел по доброй воле. Она была прихожанкой этой церкви уже несколько лет, походив по разным и, наконец, остепенившись. Найти хорошую церковь все равно, что найти спортивную команду, за которую будешь болеть. Надо верить, что игрокам все это нравится не меньше, чем тебе. м а м и этого не говорила, но мне казалось, что эта причина весит ничуть не меньше, чем все, что она назвала: хор, музыка, проповедь и те, что назвал бы я: еда. Я был рад тому, что она нашла в конце концов место. где вполне неплохо устроилась неофициальным приходским советником. Она готова была помочь любому по телефону и лично, поэтому люди тянулись к ней. Мами стояла у входа с г р у п п ы которая уже собралась расходиться. Я подошел к ней посреди разговора и похлопал по плечу. Она повернулась и ахнула. Я удивился: неужели так давно не был в церкви? Интересно. Даже забыл, сколько раз она спрашивала, приду ли я на службу. Я всегда ухитрялся отказаться, не отказывая напрямую, а она потом целую неделю со мной не разговаривала и смотрела так, будто я и не единственный сын, и меня всегда можно заменить тем, кто не будет ее разочаровывать. Может быть, так она показывала, что ей не все равно. Она радостно вскрикнула от неожиданности. Кто-то из прихожан обернулся. Это мой сын. Некоторые женщины посмотрели на меня с любопытством, несколько мужчин одобрительно кивнули. Мами взяла меня за руку и повела через всю залу к пастору Батисту, стоявшему в окружении людей, которые присосались к нему, пили его, словно лошади на водопое. Пастор, познакомьтесь с моим сыном. Здравствуйте, мы, кажется, виделись, сказал я. Вспомнив, как мами в прошлый раз точно также потащила меня с ним знакомиться. Да благослови тебя Бог, брат мой, очень рад познакомиться. Вы интересно рассказываете. О, это не я говорю, это он. Он поднял голову вверх, говорит через меня. Я тоже поднял голову, не совсем понимая, что должен был там увидеть. Попрощался с мами. Мы обняли друг друга. И разошлись. Я обернулся. Пастор шел с ней нежно, сжимая ее ладони своими. Я ушел, зная, что по крайней мере сэкономил себе немного времени, зная, что меня не будут спрашивать, хожу ли я в церковь, молюсь ли, переживаю ли, что отправлюсь в ад, хочу ли спасти свою душу, то есть обо всем, что меня никак не заботит. На главной улице я достал телефон. Эй, привет. Я закончил. Могу зайти?